Глава седьмая. Я проснулась от легкого толчка. Самолет коснулся колесами посадочной полосы. У меня так затекла шея, что несколько секунд было трудно поворачивать голову. Я всеми силами старалась не заснуть во время полета, чтобы запомнить каждую мелочь, которая будет предшествовать моей встрече с Берном, но сонливость и изнеможение. и пониженный уровень кислорода в салоне взяли надо мной вверх. На трапе меня продул насквозь холодный и очень сухой ветер. Было уже далеко за полночь, а небо оставалось светлым, вдоль горизонта тянулась сияющая желтая полоска. Белые ночи. Я должна была знать об этом, но почему-то представляла себе, что прилечу в рек явик в кромешной тьме. Я прошла в зал выдачи багажа. Магазины аэропорта были закрыты, решетки на витринах опущены. От тревоги и неизвестности моя походка стала лёгкой. Похожее состояние бывало у меня, когда я после долгого отсутствия возвращалась к родителям в Турин. Боязнь перемен, которые могли произойти, пока меня не было. За хромированным ограждением стояли группы людей в ожидании прибывших пассажиров. Они были одеты, как на горнолыжном курорте, в вязаных шапочках на головах. Мне было дико на это смотреть, ведь я прибыла из тепла, из лета, которое забросило меня сюда. Я стала озираться в поисках Берна. При его привычке одеваться в черное его легко было бы заметить среди ярко одетой толпы, не переставая идти вперед, чтобы со стороны не казалось, будто я заблудилась. Я искала его в первом ряду встречающих, потом в задних рядах, Несколько раз я перехватывала устремленные на меня взгляды светло-голубых приветливых глаз. Очевидно, эти люди, у которых в руках были таблички с именами, принимали за другую, ту, кого они ждали. Я искала Берна в крошечном здании аэропорта, похожем на альпийскую хижину, но вместо него увидела Джулиану, стоявшую в стороне, у окна. Она меня заметила, но, по-видимому, ожидала того же с моей стороны — потому что, когда наши взгляды встретились, просто подняла руку. Это не было приветствием, просто знаком «Тебе сюда», после чего сразу направилась к выходу. Я догнала ее уже снаружи, у длинной стеклянной стены, за которой сияли вывески ослепительной белизны, и все кругом казалось идеально чистым, словно в воздухе не было ни пылинки. «У тебя с собой только это?» — спросила она, глядя на мою куртку. «Она теплая, соврала я. Я долго изучала прогноз погоды в реке Явике, но не представляла, насколько здесь холоднее, чем в специале. Из-за этого я почему-то ощутила жгучий стыд. На самом деле, это чувство возникло у меня из-за присутствия Джулиана. Я хотела в свое оправдание сказать, что мне пришлось собираться очень быстро, но она отрезала. «У меня кое-что есть в машине. Я тебе дам». Мы шли к какой-то неизвестной цели, пересекая по диагонали парковку. Я с трудом поспевала за ней. На языке у меня вертелось столько вопросов, включая самый главный — где он? Но мы обе молчали, пока шли к машине, внедорожнику Сузуки. И когда Джулиана схватила мою сумку, чтобы положить в багажник, и при этом впервые коснулась моих пальцев, этого не хотели ни она, ни я. И когда она достала из своей сумки ветровку и сунула ее мне, мы проехали несколько километров по сказочного вида равнине со светящимися лишайниками и лужицами какой-то жидкости, похожей на молоко. Джулиана заявила, что остаток ночи мы проведем в ближайшем поселке Гриндавике в пансионе. Ради этого придется сделать крюк, но небольшой. Это было единственное пристанище, которое ей удалось найти. потому что в Исландии сейчас пик туристического сезона. После чего она сказала: "До да места, куда нам нужно, сейчас ехать нет смысла, слишком далеко. Поедем рано утром". Потом она спросила, поменяла ли я валюту в аэропорту. "Нет, не успела. Обычно в пансионе берут евро, но по кошмарному курсу", недовольно сказала она. Джулиана стала меньше ростом. Возможно, так казалось из-за новой прически, стрижки ежиком, как у мужчины, которая подчеркивала яйцевидную форму ее головы. Однако, поглядывая на нее искоса с соседнего сидения, я убедилась, что и фигура у нее стала другой. Она как будто усохла. Глядя на ее тонкие нервные пальцы, сжимавшие руль, я представила себе, какое костлявое тело скрывается под утепленной красной курткой. Мы въехали в поселок с аккуратными, чистенькими, похожими друг на друга домиками с фасадами из листового металла разных цветов, напоминающего пластик. Гриндавик. Казалось, его построили за одну ночь. Подальше, за таким же опрятным и ухоженным портом, виднелась и маливая гладь моря. В пансионе нас встретил парень с очень светлыми волосами. Встретил это большое преувеличение, потому что он сделал ксерокопии наших документов, поменял мне деньги и выдал нам один ключ на двоих, не переставая смотреть по своему айпаду какой-то черно белый фильм. Джулиана сказала ему что-то на языке, который не был английским, но на котором, похоже, она свободно объяснялась. Я спросила, выучила ли она исландский. «Только необходимый минимум, чтобы выжить», — ответила она. «Давно ты здесь?» Ей пришлось повозиться с магнитным замком, который словно не узнавал ключ. «Мы здесь около года». Комната оказалась крошечная, со стенами обшитыми деревянными панелями. Запах в ней был какой-то химический, я не разобрала, какой именно, но пахло, по-видимому, от ковра на полу. Кровать в этом номере на двоих была узка даже для одного, а ванная, как сказала Джулиана, здесь общая. Она пошла туда первой, и вернулась очень быстро. Я почистила зубы, ополоснула лицо и собралась принять душ, но передумала. Запачканная чем-то черным занавеска провисала. ее нижний край мокнул в поддоне. Я надела пижаму, летнюю, как и остальные вещи, которые я собрала так поспешно и так неосмотрительно, и вернулась в номер. Джулиана сняла только куртку и туфли, бросив то и другое на ковер. И легла на кровать со стороны окна, спиной ко мне, и подобрав колени. Она лежала неподвижно, словно уже заснула. Я помолчала, боясь разбудить ее, но потом все же решилась ее спросить. Куда мы завтра поедем? В лофт Хеллер, ответила она, не поворачиваясь ко мне. Что это? Такое место на севере. Он там? Да. Если посмотреть сверху, в этой позе, остриженная почти наголо, Джулианна еще больше напоминала мужчину. Она не повернулась ко мне, и, как я поняла, не собиралась этого делать. Я сначала оперлась на кровать одним коленом, стесняясь этого вынужденного интимного соседства, а затем другим.